Когда ходили по кавпаковским ротам и взводам, видел я, что встречают Руднева и в палатках, и на учениях всегда с радостью. Ждут его слова, его оценки, совета. Руднев – мой ровесник, но военный опыт у него гораздо шире. Свыше двадцати лет служил он в Красной Армии. Еще в Гражданскую войну был комиссаром, потом – окончил военно-политическую академию, служил на Дальнем Востоке. Но опыт опытом, он, хоть имеет значение немалое, в Рудневе блистал, искрился талант проникновения в души человеческие. В память врезались некоторые мысли, высказанные Семеном Васильевичем, как бы между прочим, но, видно, давно выношенные им. Политруку взвода Он сказал при мне, вы должны в каждом партизане видеть не только воина, а и послевоенного работника, воспитывать в нем строителя. Днем позднее, когда мы ехали верхом из одного подразделения в другое, Руднев остановил коня и долго смотрел на правый берег Припяти. Там корова тянула саху, на которую всей тяжестью легла худенькая пожилая женщина. Поманив пальцем молодого парня, сопровождавшего нас, комсорга из одной кавпаковских род, Руднев спросил его, «Что видишь?» «Женщина пашет. Больше ничего не видишь?» Парень молчал, не зная, что сказать. «А немцев там не видать?» «Нет, как будто. Может, замаскировались?» «А ты, друг, вообрази, что то родная твоя мать». Пашет. Сразу, небось, и немцев увидишь. Учти, товарищ комсорг, картина, которую сейчас видишь, хуже пожара и бомбежки. Это называется немецкая сельскохозяйственная политика. Когда объезжали мы с Рудневым наши подразделения, он пытливо присматривался к нашим порядкам, будто мы соревновались. Вопросы задавал подчас совершенно неожиданные. Много у вас женщин курит? Драки часто между партизанами? И что у вас за драки? Все горожане научились лошадей запрягать. Одного нашего командира отделения разведки, который славился своим щегольством, Руднев сильно смутил, спросив, умеет ли он стирать. «Нам девчата стирают», буркнул командир отделения. «Понимаю, они вам, а вы им. Только, по-моему...» «Свое белье стирать приятнее, чем чужое». Откровенно позавидовал Руднев нашей походной типографии, потому что мы имели возможность регулярно выпускать газету и печатать большими тиражами листовки. Долго беседовал с нашими редакционными работниками и лекторами. К этому времени при обкоме была создана у нас специальная лекторская группа «Озерный» Лидия Кухаренко, Сербин выезжали в соседние села, читали доклады о положении на фронтах, о политике англичан и американцев. «Это дело у вас обязательно переймем». Поразило меня своей верностью и глубокой человечностью одно место в речи Руднева, обращенной им к бойцам, шедшим на боевую операцию в Брагин. Речь его была коротка спокойно и в то же время зажигательно. Вот слова, которые я хорошо запомнил и думаю, что так же хорошо запомнили их партизаны, к которым обращался комиссар. Не забывайте, товарищи, что идете вы сейчас не в немецкий, не в Мадьярский, а в наш советский город. Немцев и полицейской сволочи там меньше, чем советских людей, придавленных силой оружия. Ваш налет должен стать радостным для них событием, торжеством над врагами. Так ведите себя, чтобы малые мальчишки и девчонки до старости своей помнили, что в черные дни оккупации был у них большой праздник – налет партизан. Так воюйте, чтобы все честные люди в Брагине сказали «Это наши пришли».